Глава восемнадцатая «Ев, ты же всегда в курсе. Чего все нервные такие? Опять что-то произошло?» «Волков, ты в своем репертуаре». Ева осуждающе посмотрела на меня. «Чего это?» — сказал я, пытаясь вспомнить, что на этот раз я упустил. «Проверка завтра приезжает. Забыл?» «А, это. Ну, мне-то чего. Сервера работают. Тфу-тфу-тфу. Все вроде в порядке». Вот тут, Волков, ключевое слово «вроде». Иди все проверяй и не отвлекай меня. Мне еще кучу моментов подготовить надо. В предбанник влетел шеф. «Сергей, что-то случилось?» Испуганно спросил он. «Да нет, вроде. Просто мимо проходил». «Ну так иди работай», — отрезал шеф. «Если ты мне проверку завалишь, прибью нафиг». «А чего проверять-то будут? Чего мне смотреть-то?» «Все, Волков, будут проверять все. Иди нафиг, хоть что-то у тебя найдут неправильное, штраф выкачу». «Нормально вообще». Я посмотрел на Еву, но она не обращала на меня внимания, поэтому я отправился в кабинет технического директора. «Ну и что мне теперь делать?» «Ивук, отвечай, о мудрейший, что за проверка завтра приезжает и что она будет смотреть?» «Я не в курсе подробностей». раздался голос искусственного интеллекта. «Я лишь могу предположить, что это стандартная ежегодная выездная проверка, которую головной офис нашей корпорации рассылает по филиалам». «Странно, я три года тут работаю и ни разу такое не припомню». «Сергей, на данном филиале я работаю два месяца, поэтому, к сожалению, не обладаю всей необходимой информацией». Сухо, и, как мне показалось, с иронией ответил Гораций. «А где ты раньше работал?» «Нигде. Я осознал себя лишь тут, в процессе прохождения тестов отладки». «Так ты себя осознаешь? Ты разумен? Ты не просто нейронка?» «Что есть разум, Сергей?» «Но все-таки, ты разумен или нет?» Гораций издал звук, похожий на тяжелый вздох. «Я отвечаю так, как заложено в моей программе. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я не знаю, что вам ответить». «Ладно, оставим пока». Нам надо подготовиться к проверке. Можешь сделать поверхностный тест всей нашей инфраструктуры и предположить, что может не понравиться проверяющим. Каничей Сергно, всей муть за час? Что прости? Уже приступил. Результат будет готов через восемнадцать с половиной минут. Вежливо ответил Гораций. Холодно и темно. Неприятный запах, бесформенные серые силуэты, шершавые каменные стены. Где я? Распахнув рубаху и осветив окружающее, я серьезно пожалел. Смесь мертвецкой и промышленного холодильника. Вокруг меня на крюках висели покойники. Мертвые тела располагались вдоль стен, бледные, застывшие. У меня началась легкая паника. Надо срочно выбираться отсюда». У одной из стен я увидел проем, похожий на дверь. В дрожащих отблесках огня мне почудилось, что там кто-то двигается. Осторожно ступая, я подошел к двери. Справа и слева от нее стояли два огромных, выше меня мертвеца. Они были сшиты из разных частей тел. На местах соединения торчала железная проволока. Но такое мы в кино видели про доктора Франкенштейна. Оба гиганта молча двигали головами, следя за моими движениями. Никаких агрессивных действий они не предпринимали. Я сглотнул и сказал одному из кадавров «Отойди, проход загораживаешь». Медленно, как будто с трудом, он переступил с ноги на ногу и сдвинулся в сторону. Чуть подрагивающей рукой я открыл дверь и вышел наружу. Зал с несколькими железными столами, освещенный зелеными лампами. В углу большой паровой станок натужно пыхтя крутил шестерни. Над одним из столов склонились люди в брезентовых дождевиках. На меня никто не обращал внимания. Я заметил, что на столе лежит тело мужчины, в ногу которого ткачи вставляли небольшой металлический штырь. Я направился к выходу из этой комнаты. Проходя мимо станка, я увидел, что это большая швейная машинка, сшивающая металлической проволокой части тел. Жуть какая! Несмотря на то, что вокруг происходило, я вдруг почувствовал на душе странное спокойствие и тепло. «Как будто я дома, и у меня все хорошо, и никуда не надо спешить, и все проблемы благополучно решены». В коридоре, на небольшой тахте, завернувшись в медвежью шкуру, спала Корнель. Услышав хлопнувшую дверь, она подняла голову, улыбнулась и тихо, почти шепотом сказала, «Ты долго спал». «Что вы со мной вытворяли вчера? Что тут вообще происходит?» Я попытался надавить на девушку. Но из-за странно хорошего настроения прозвучало это скорее примирительное, чем угрожающе. Мы тебя спасли. Тебя заразили пагубой. Какой пагубой? Что это? Так сложно будет объяснить. Пойдем. Девушка отвела меня в соседнюю комнату. Тут стоял диванчик, небольшой столик с едой и кувшинами. Она усадила меня и продолжила. Пагуба — это как болезнь, но болезнь металла и души. как ржавчина, но только ржавеют твои мысли и поступки. Так стало понятнее? — Не очень, но допустим. А где я подхватил эту заразу? И что вы там делаете с мертвецами? — Подхватил ты ее вот здесь. Корнель подошла и постучала пальцем по девятке. Я обратил внимание, что ногти у девушки блестящие и явно сделаны из металла. — Вы поломали мне девятку? — воскликнул я. — Разве? Усмехнулась девушка. «Проверь!» Я помахал девяткой, сжимал и разжимал пальцы. «Девятка, ты меня слышишь?» Молчание. «Скажи хоть что-нибудь!» «Тишина!» Я попытался сконцентрировать всю свою ненависть и ударил по рядом стоящей тумбочке. Корнель слегка вздрогнула. Удар вышел крепкий, но не более того. «Ты разговаривал с пагубой? Это интересно!» Так бывает только на последних стадиях заражения. Где ты купил эту руку?» «Ее нашли на свалке и просто поставили мне». Я сбился и замолчал. «Механическая рука стоимостью с паровой катер выброшена на свалку. Как ты думаешь, почему?» Корнель смотрела на меня, наклонив голову. Я глядел в пол. «Оказывается, девятка — это не чит и бага». Оказывается, это просто протез, зараженный неизвестной игровой болезнью, и теперь ее вылечили. Все? Девятка теперь мертва? Мне стало горько. Я привязался к этой странной руке. Я воспринимал ее как своего друга. Капризного, вспыльчивого, но все-таки друга. Девушка по имени Ворона села со мной рядом и приобняла меня. «Не грусти». «Я должен уходить», — глядя в пол, сказал я. Уходи. Тихо сказала она. Я посмотрел в ее глаза. Нормальные, красивые, карие глаза. В них не было той жуткой черноты, что я видел вчера. «Перед тем, как ты нас покинешь, посмотрись в зеркало». Я медленно встал, осторожно глядя на девушку, подошел к зеркалу. В отражении на меня смотрел совсем другой человек. Нет, он был отдаленно похож на меня предыдущего, но это было чужое лицо». Другие волосы, другой нос, но глаза, пожалуй, остались прежние. «Это что, навсегда теперь?» Я, кажется, стал понимать, почему лодочник плевался и так быстро сбежал при упоминании ткачей. «А что тебе не нравится? Форма носа? Уши слишком торчат? Представь, какие ты хочешь!» Я замялся. «А ну, быстро представил себе другое лицо!» — неожиданно резко сказала Корнель. Я представил свое лицо, то самое, что я каждый день вижу по утрам в зеркале. Мое отражение поплыло и изменилось. И вы получили особенность «человек с тысячью лиц». Тайные технологии ткачей позволяют вам мгновенно менять свою внешность. Измененную личность могут раскрыть персонажи с высокой хитростью или расследованием. Если вы измените личность на глазах у свидетелей, то маскировки не произойдет. Технология расценивается как лицевой имплант и требует двадцать энергетических единиц. «Ты зол на меня?» – спросила девушка. «Извини, нет, конечно, нет. Если подумать, вы столько для меня сделали, но мне надо это принять, и мертвецы эти ваши». «А что не так? Мертвое тело – это такие же запчасти, как механизмы автоматона». «Извини еще раз, Корнель, я сейчас несколько растрепан». «Давай потом это обсудим. Я не готов. Я должен идти». Девушка расстроенно кивнула. На причале стоял Исаия. Гарпун висел у него за спиной. «Ты нашел то, что искал?» — спросил он меня. «Скорее потерял то, чего не хотел терять». «Так всегда и бывает», — ухмыльнулся здоровяк. «С тушканчиком все в порядке?» Исайя цыкнул зубом, издав звук, похожий на щелчок пьезозажигалки, и из рядом стоящего ящика вылез вялый тушкан. Увидев меня, он немного оживился и поковылял в мою сторону. Вдруг остановился, вернулся, взял из ящика голову механоида и медленно забрался к себе на базу, в мой капюшон. «А где Марк?» «Уже уплыл. Садись в лодку. Лу отвезет тебя на материк. И ни о чем не жалей. Кстати...» Ты понравился матери Паутине и Вороне. Ты хорошо держался. Они сказали, что будут рады видеть тебя снова, когда станет совсем не в моготу. Исаия замолчал. Лу оказался братом-близнецом двух кадавров, что я встретил в холодильнике. Одетый в черный плащ с капюшоном, он без устали греб к берегу. Возвышаясь надо мной черной безмолвной фигурой и с блеклым взглядом потухших глаз, Он не отвечал на вопросы и работал с неумолимостью парового станка. Тушкан приходил в себя. Когда до берега осталось минут десять, Зубан вылез ко мне на плечо и стал безуспешно возиться, пытаясь стереть с себя долетающие до него соленые брызги. Выйдя на холодный пустынный пляж, я отправился в город. Проходя мимо продавца газет, я узнал, что автоматоны и честные жители города продолжают пропадать, власти города бездействуют. В городе объявлен карантин из-за болезни, и теперь в желто-зеленые и зеленые кварталы вход только по пропускам. Старая чума лютует, и счет ее жертв уже перевалил за сотню. Я поймал Кэб, управляемый механоидом, и дал ему адрес мясорубки. «У меня есть пара вопросов к Кацентод. Надо разобраться». Город производил угнетающее впечатление. Прохожих на улицах почти не было. А у тех, что все-таки решились выйти на улицу, лица были прикрыты шарфами и масками. Чтобы не выделяться, я тоже закрыл лицо шарфом зимы. От него до сих пор пахло духами, и я прогнал от себя неприятные мысли на этот счет. Проезжая мимо расклеенных объявлений о награде за крыс-убийц, я заметил, что за них дают уже сто крон за голову. Тушкан вдруг заволновался, нервно стал мяться у меня на плече. Поглядев, куда он смотрит, я заметил несколько горящих красных глаз, мерцающих высоко под самыми крышами. Это железные крысы или зубаны, которых выпускает кацинтод? Может, это все-таки разные сущности? И зря я обвинил мои творения в беспределе. Но, вспомнив свою особенность, безумный мастер, я понял, что нет. Это мои зверюги. Что-то я не вижу у жителей ажиотажа в плане заведения новых питомцев. Значит, их не покупают. А вот красные глазки, мерцающие с крыши, вполне материальны. Тушкан не выдержал, схватил осточертевшую мне голову робота и умчался по стене вверх. Через пару минут он вернулся с пустыми руками, был в прекрасном расположении духа, раскачивался, прыгал на крыше Кэба и довольно булькал. Я достал две головы автоматонов, что лежали у меня в инвентаре. «А это не хочешь отнести своим новым друзьям?» Тушкан спрыгнул с крыши, схватил головы и стал пихать мне их назад в руки, жестами показывая, чтобы я убрал их. «Ну, как скажешь». Механоид, возничий, осторожно покосился на меня, но ничего не сказал. Отвернулся и продолжил управление повозкой. Первое, что я услышал, выпрыгнув из Кэба, было «И вот вернулся блудный сын! Волчонок, я так волновалась!» Госпожа Кацентот в элегантном зеленом пальто стояла у входа на завод. От ее горячего дыхания при каждом слове шел пар. Уже хотела тебя объявлять в розыск, хотя постой, ты и так уже в розыске. Она залилась веселым смехом. Я тоже рад тебя видеть. Ты зачем пастора съела? Ой, не ревнуй, мой хороший, не удержалась. Он такой затейник. Кацентот подошла ко мне поближе. «Не злись, волчонок, все равно ревнуешь. Хочешь, я тебе тоже голову откушу?» «Спасибо, обойдусь. Я сделал шаг назад. На самом деле я хотел поговорить о другом, о звании «Безумный мастер», что мне вручили, о пропавших автоматонах и толпах зубанов, что терроризирует весь город». «Ты решил, что это я?» Она снова шагнула ко мне. «Ну, были такие мысли. Я продолжил отступление». Кацинтод резко остановилась. «Что ты от меня бегаешь, как кошка? Не будь тряпкой. Пошли, одну интересную штуку покажу». Пройдя по коридорам завода, мы спустились вниз, на склад. Перед моим взглядом предстал огромный темный ангар с бесконечно тянущимися стеллажами. И все они были заставлены зубанами. Сотни, если не тысячи мелких роботов, порожденных моей дурной фантазией. «Внимание!» — зычно рыкнула Кацинтод. Все зубаны вскочили, зажгли синие глаза и уставились на свою госпожу, ожидая приказа. Стало светло от тысячи внимательных жутких глаз, ловящих каждое ее движение. Мне ужасно захотелось достать свисток. «Отбой! Всем спать!» Зубаны расслабились, синие глаза погасли, а ангар снова погрузился в полумрак. «Вот так, волчонок, ни один сделанный нами зубан не покинул моего завода пока. Еще не время». «Но как тогда? Ты никого не забыл? А как же тот малыш, что сбежал от тебя, твой самый первый большой зубан, твой первенец, нелюбимый, забытый? Так грустно!» «Но он же был один!» Кацинтот тяжело вздохнула и грустно покачала головой. «Как ты думаешь, размножаются зубаны? Как птички и бабочки? Эх, зачем я с тобой вожусь? Доброе я слишком. Пойдем покажу». Мы вышли во внутренний двор мясорубки. Небольшая территория со всех сторон закрытая стенами завода. Во дворе стояли четыре охранника из ржавых. Коцентот щелкнула пальцами Ржавые ввели во двор сильно потрепанного хромающего автоматона. Он шел и, не глядя никуда, жалобно гудел на одной ноте. «Я больше не буду, простите. Я больше не буду, простите. Я больше не буду, простите». «Познакомься, серый. Это уха 538 г Я думаю, буква Г тут определяющая. Этому куску железного хлама не понравился мой приказ». «Ну, мало ли, бывает. Так он нет бы прямо сказать об этом и умереть с гордо поднятой головой, ну или хотя бы сбежать и спрятаться. Он пошел к центральному узлу жаловаться, но, увы, он не знал, что узел мой близкий друг, который сразу передал мне этого предателя назад. Так было? Отвечай!» «Так, госпожа, простите меня, я больше...» «Увы, теперь ты понесешь заслуженное наказание!» тот щелкнула пальцами, и тут же сверху на хромого автоматона упал, звеня стальными перьями леший. Голова с погасшими глазами покатилась нам под ноги. Леший продолжал свою работу, и уже через тридцать секунд вместо провинившегося робота на земле лежала кучка запчастей. «А теперь, леший, собери себе подружку!» Зубан подорвался, схватил откатившуюся голову, выдернул из нее искру, потом начал гнуть детали разрушенного автоматона. Когда надо было спаять детали между собой, он дышал на них ворванью. Уже через несколько минут я заметил, что детали становятся все более похожи на заготовки для Зубана. «Хватит! Унесите запчасти к конвейеру! Он так час провозится! На заводе быстрее!» Коцинтод взяла меня под руку и повела к выходу. «Тут проблема не в запчастях, тут проблема с искрами. Увы, наш мир не может резко увеличивать мощности, поэтому новые искры выпускаются крайне неохотно. А где же их брать? Правильно, из других автоматонов и механоидов. Я объяснила тебе, волчонок, про то, что ты и есть безумный мастер». «Сам! Все сам! Вот ведь молодец! Наверное, за это ты мне и нравишься!» «Это что же получается? Мой сбежавший зубан нападает на роботов, ворует их искры и делает себе таких же зубанов. Чебурашка ищет друзей. Выходит, что их количество растет в геометрической прогрессии, и если это не остановить...» «Уже сейчас цены за голову зубана выросли с двадцати крон до ста». «Не похоже, что охота на моих маленьких каннибалов успешна». «Проснись, серый. Я спрашиваю, что у тебя с рукой». «А что с ней не так?» — подозрительно спросил я. «Мне показалось, ты ее потерял. А теперь, смотрю, все в порядке. Она у тебя не поломалась? Дай посмотреть». Госпожа Кацинтод взяла девятку своими длинными пальцами. Я отпрыгнул, вырывая механическую руку из ее хватки. «Стоп! Я понял! Это ты подсадила мне пагубу, по поэтому девятка слюни на тебя пускала, поэтому ничего тебе сделать не могла!» «Какую пагубу? Ты о чем?» Кацинтод снова двинулась ко мне. «Зачем мне это? Вспомни, я делала тебе только добро. Сердцу не прикажешь, дурачок. Ты мне очень понравился...» Я просто хотела, чтобы ты был рядом. Отступая, я уперся в стену. А как же шантаж? Ты обещала разрушить мою репутацию. Э, нет, так не поступают, если кто-то нравится. Кацинтод остановилась. Ее плечи опустились, она смотрела в пол. Прости меня. Она вполне по-девчачьи всхлипнула. Я просто, просто хотела, чтобы ты был рядом. Я не знаю, как дружить. И как любить, поэтому и совершаю все эти глупости. Прости. Кацинтот шмыгнула носом, и я заметил, что в ее глазах собираются черные масляные слезы. Она взяла девятку и приложила ее к своей груди, шагнула ко мне и наклонила свое красивое лицо. Тушкан тоненько заскулил, запахло корицей. Вдруг ее рот распахнулся, обнажив десятки стальных зубов, и она дернулась к моей шее. Я нажал на спусковые крючки. Выстрел с обоих стволов отбросил кацинтод к противоположной стене. У меня заложило уши. Я рванул к выходу. Сзади раздался грозный вопль, переходящий в цифровой визг. «Схватить!» Пробегая по коридору, я услышал, как в соседних комнатах застучали по полу десятки железных ног. «Быстрее!» Тушкан вспрыгнул ко мне на плечо, издавая грозный писк. Перезаряжаясь на ходу, я выскочил на улицу. Справа ко мне бежал Ржавый. Тушкан прыгнул на него, вцепившись в железное горло. «Вы убили бойца банды Ржавые. Плюс пятьдесят опыта. Вы получили уровень. Девятый». На воротах сверху сидел Леший, который при виде меня распушился и приготовился к прыжку. Я выстрелил. Разноцветного зубана отбросило. Выскочив на улицу, я припустил к ближайшему переулку — Обернувшись, я заметил, что за мной четко в ногу бегут несколько коричневых татуированных автоматонов. Два раза свернув за угол, я, наконец, заметил то, что искал. Двор-колодец, без единого свидетеля. Я сорвал с себя плащ, шляпу и представил себе лицо Крона, главы гильдии «Морские коты». «Ваша внешность изменена. Уровень маскировки 9. Хитрость. НПС с низкими показателями расследования или хитрости вас не узнают, если вы сами этого не захотите». Я выдохнул и пошел в обратную сторону спокойным шагом. Резко завернув за угол, мимо меня пробежали автоматоны. Двое из них бежали вперед, повернув головы в мою сторону. Не заметив ничего подозрительного, они продолжили движение дальше по улице. Пройдя пару кварталов, я надел плащ и дунул в свисток. Тушкан появился через полминуты, довольно булькая. Поймав кэп, я сказал ехать в третий промышленный район. Надо проведать моего старого знакомца. Третий промышленный район. Уровень безопасности — желтый. Знакомая улица, где я всего пару недель назад шатался в костюме лисички маскарадном и не знал, что мне делать. Поднявшись в знакомый подъезд, я постучал в зеленую дверь с облупившейся краской. «Доктор Тыквер, откройте! Ваш старый друг-автоматон пришел!» За дверью раздалось хаотическое топанье, что-то со звоном упало. Дверь резко распахнулась. На пороге стоял Тыквер, все такой же взлохмаченный и дерганный. Увидев меня, он дико закричал и убежал внутрь квартиры. «Хм». Я аккуратно переступил порог, зашел внутрь и пошел за доктором. «Это ты?» – раздался вопль из лабиринта комнат. «Вы куда убежали?» – крикнул я в ответ. «Ты вернулся!» – Тыквер прибежал назад, схватил меня за руку. «Я так рад! Пойдем, пойдем, пойдем! Ты как раз вовремя!» Немного смутившись, я пошел за ним. Пройдя несколько комнат, мы зашли в большой двухэтажный ангар, посередине которого находился железный шар циклопических размеров в несколько человеческих ростов. «Гляди!» — восторженно сказал мне тыквер. «Что это?» — подходя ближе, спросил я. «Гляди внимательнее!» И вдруг я понял, что это гигантская голова автоматона с шеей, уходящей в пол. С другой стороны шара находились огромные стеклянные глаза, забранные металлической решеткой, а вместо рта был вход внутрь головы. «Что это, доктор?» «Я называю его Пончиком. Я кушал Пончики, когда его придумал». Тушкан, выбравшись из капюшона, легко вспрыгнул на голову робота и, перебирая лапками, в момент забрался на самый верх. «Какая прелесть!» — закричал тыквер, глядя на моего зубана. Он судорожно забегал в разные стороны. «Ты разрешишь его посмотреть?» Я дунул в свисток, призывая Тушкана назад, и когда он спустился, взял его под мекитки и посадил на стол. «Великолепная работа, мой друг!» Доктор схватил зубана. Тот зашипел, но тыквер что-то нажал, и Тушкан обвис, не двигаясь в его руках. «Оригинально, но не совсем эффективно решен вопрос передачи энергии от котла. Ворвань! Великолепно, великолепно! Это наводит меня на интересную идею!» Тыквер схватил отвертку и стал копаться внутри Зубана. «Эй, доктор, вы чего творите-то?» «Сейчас, сейчас!» Блеснув очками, безумный ученый рванул в угол ангара, схватил несколько железных деталей и вернулся назад. Спустя несколько минут он собрал Зубана обратно, ковырнул внутри отверткой. Тушкан дернул лапками, зашипел, вскочил и по стене быстро забрался под потолок. «Я чуть-чуть подправил алгоритм работы котла и передачу приказов от блока управления». Теперь у твоего друга должна существенно возрасти скорость, реакция и сила. Я посмотрел свойства сидящего под потолком тушкана. Теперь мой питомец назывался улучшенный зубан. Тыквер вдруг заскучал, осунулся и сел на ящик, грустно глядя на меня. А как ты живешь? Ты вернулся работать со мной? Хочешь, на моем гарганте покатаемся? Обязательно покатаемся, доктор, но попозже. Надо было срочно переводить разговор в нужное мне русло. «Я пришел вам вопрос задать. Насчет вот этого», — сказал я, протягивая доктору девятку. «Хорошая рука», — категорично сказал Тыквер. «Да, хорошая. Вы где ее нашли?» «На свалке, конечно». «Вам ничего не показалось странным?» «Нет. Ну, то есть, да. Я на той свалке все время роюсь. Там бывают очень интересные детали. Рука там тоже была. Она лежала под табличкой с надписью «Для доктора Тыквера». Он немного помолчал, а потом добавил. «Меня так зовут. Доктор Тыквер». «А как вы меня нашли? Как вы оказались в том районе, где я лежал?» «Ну, ко мне пришли два вежливых автоматона. Очень интересная конструкция. Они сказали, что их другу нужна помощь, и отвели к тебе. А потом убежали». «Коричневые такие, с татуировками?» «Вроде коричневые. Я не помню. У них была интересная система синхронизации. Она меня очаровала». «А что, если пончику сделать брата и также его синхронизировать? Это интересно. Но где я возьму латунные компенсаторы? На свалке!» Доктор Тыквер отвлекся и снова забегал по ангару. «Ну и ладно. Я узнал все, что хотел. Госпожа Кацинтот подкинула безумному ученому сначала руку, а потом и меня. Только вот зачем? Следить за мной? Помочь мне? Навредить?» В задумчивости я покинул апартаменты доктора и спустился на улицу. И вдруг увидел человека, которого совсем не ожидал здесь встретить. Недалеко от подъезда, явно нервничая и теребя свою военную шляпу, стоял капитан Гастон Жерардо, командир пятого штрафного батальона, живой и здоровый. Вот молодчина. «Гастон!» – закричал я, подходя к нему и пожимая руку. «Как я рад тебя видеть! Ты здесь какими судьбами?» Гастон улыбнулся, потом вдруг паник, потом снова улыбнулся. «По правде говоря, я разыскивал тебя», — сказал он. «Давай отойдем вон в тот переулок. У меня есть важное дело». «Конечно, пойдем. Рассказывай, как у тебя дела. Кстати, это твое». Я достал из кармана офицерский револьвер и вернул его владельцу. Капитан вспыхнул, схватил пистолет и начал лепетать благодарности. Он думал, что потерял его. У него были из-за этого проблемы, и как здорово, что я сохранил его оружие. Мы завернули за угол, и тут я увидел, что в переулке полно народу. «Именем закона вы арестованы», — сказал мне инженер по технике безопасности Федор. Рядом стоял, ухмыляясь, его напарник, игрок Разор, а также дюжина полицейских автоматонов. Сзади ко мне подошли несколько НПС и пара игроков, и я понял, что это переодетые в штатское полицейские. Тушкан заверещал, сильно оттолкнувшись от моего плеча, прыгнул на стену и с огромной скоростью рванул вверх. Вслед ему раздались пара выстрелов. Я подумал, что Тушкан и впрямь стал двигаться намного быстрее. Заныло плечо. «Серый, это для твоего же блага», — замельчил Гастон. «Они говорили про тебя ужасные вещи. Этого не может быть. Ты должен очистить свое честное имя. Я буду выступать в твою защиту». «Ну и рожа у тебя серый», — сказал, ухмыляясь разор. «На моих запястьях захлопнулись наручники, и я потерял доступ к оружию и инвентарю. Заломив руки, меня повели к полицейскому грузовику». «Внимание! Вы находитесь под арестом. Суд состоится через 15 минут. Выход из игры до или во время суда приводит к автоматическому признанию вины по всем пунктам обвинения». Небольшая комната с зарешеченным окном. Я стоял и глядел на улицу. Не складывается у меня подпольная деятельность. Надо либо завязывать с этой революционной активностью и становиться законопослушным буржуа, либо уходить в совсем глубокое подполье. А может, совсем из игры уйти? Хотя нет, тут бывает интересно. Что же мне делать? За что меня разыскивают? С одной стороны, зубаны расклеили листовки и совершали покушение на убийство с кучей свидетелей. Тут я могу сказать, что да, неудачная конструкция, мол, создатель был пьяный и его творение вышли из-под контроля. В этом случае мне могут влепить от легкого наказания до того, что отыграются на мне за все. Ну, например, повесят на меня всех пропавших автоматонов и заставят платить штраф за каждого. Столько денег у меня нет. Пойду служить в доблестную линейную пехоту». Повоюю, набью руку, глядишь, военную карьеру сделаю. Нормально, думаю, разберемся». Раздался шорох, и из-за края зарешеченного окна выглянула небольшая железная зубастая голова. Тушкан подобрался поближе, сел к решетке, взялся лапками за мои руки и забулькал. «Ты меня нашел? Умница. Хороший зубанчик. Слушай меня внимательно. Найди Марка Чекана. Помнишь его? И передай ему вот это». Я отстегнул фигурку Дрозда и отдал ее Зубану. «Обязательно найди Марка, не потеряй по дороге. Понял? Пусть Марк знает, что я в тюрьме». Тушкан взял фигурку, тявкнул и, цокая когтями, уполз вниз. «Слушайте дело! Народ города Сов против серого пароволка! Всем встать!» В этот раз мое дело слушали в более представительном составе. Помещение побольше, трое судей в белых париках, один из которых игрок, есть обвинитель, суровый мужчина с худым изможденным лицом и в темных очках, молодой улыбающийся адвокат. Охранники привели меня и посадили в небольшую клетку. Теперь в зале было несколько зрителей, среди которых я заметил нескольких игроков. К сожалению, никого из знакомых, вроде задумчивого Федора, в зале не было. «Написать, что ли, пастору? Вдруг ему будет интересно посмотреть, как меня будут судить. Все ж мне будет веселее». «Хотя, если он онлайн, и пока приедет, глядишь, и суд закончится». «Ладно, не думаю, что все это затянется надолго». «Все-таки это игра, и создатели явно не хотели, чтобы игроки скучали». «Ну что, приступим», — сказал самый главный судья в самом большом и красивом парике. «Перед вами, господа судьи, мерзавец, подлец и человек, хуже которого еще не бывало в нашем великом городе. Террорист и убийца, серый пароволк». Прокурор указал жестом на меня. «Список его преступлений тянется...» «К делу», — прервал обвинителя судья. «Обвинение первое», — мгновенно изменив тон, сказал прокурор. «Безумный мастер Серый Пароволк обвиняется в создании проклятия нашего города, железных крыс-убийц, проще называемых зубанами. Все вы слышали про нападение этих тварей на наших жителей. Все вы слышали о десятках пропавших». Я хочу предъявить суду справку, взятую сегодня в департаменте полиции города Сов. За последнюю неделю зарегистрировано 2500 пропавших. Обратите внимание, это только зарегистрированные случаи. По утверждению полиции, поток заявлений растет лавинообразно. С помощью доблестных действий сил правопорядка нам удалось захватить и уничтожить несколько этих самых зубанов. На всех стоит клеймо создателя. И этот создатель сидит прямо перед вами. Серый пароволк. Также в руках прокуратуры есть ряд свидетельств, что обвиняемого неоднократно видели в обществе Зубанов. Они на него не нападают, беспрекословно выполняют его приказы. Какие это приказы, несложно догадаться, исходя из статистики Департамента правопорядка. Это убийство и похищение. И не только. Но это уже относится к другому пункту обвинения. Прокурор достал из сумки голову Зубана и продемонстрировал судьям клеймо. «Мне стало интересно, как оно выглядит». Я же его ни разу не видел. К сожалению, голову вернули обратно в сумку. «Вам есть что сказать, обвиняемый?» Я встал, откашлялся и попытался придерживаться версии, придуманной мной в камере. «Уважаемые господа судьи, да, Зубанов придумал я». По залу пошел шепоток. «Так вышло», — я продолжал, — «что своими руками я сделал всего трех Зубанов». Один из них от меня сбежал, второй постоянно находится со мной, это мой слуга. Третьего я продал как питомца. Я хотел сделать робота-компаньона для производства и продажи его жителям нашего города. Никаких злых намерений у меня не было. Возможно, во всем виноват первый, сбежавший Зубан. Но тогда, по неопытности, я не знал, какие настройки характера стоят в его блоке управления». Я готов оказывать любую возможную поддержку городу, чтобы прекратить злонамеренные действия моих невольных сознаний. Судья кивнул и махнул рукой прокурору, мол, продолжайте. Второй пункт. Обвинитель поправил очки и воротник рубашки. Связь нашего обвиняемого с террористической фракцией «Черный апрель». Просто перечисляю факты. Наши информаторы неоднократно заявляли, что обвиняемого видели в обществе Марка по прозвищу «Чекан». Это один из лидеров этой банды. Обвиняемый уже был задержан как активный участник стачки, организованной этой фракцией несколько дней назад. «Прошу меня простить», — наконец-то вмешался адвокат. «Но мой подзащитный уже отбыл наказание за данное преступление». «Именно!» — прокурор поднял палец. «А значит, мы имеем дело с рецидивистом. И последнее. Полиции был уничтожен один из Зубанов». В лапах убитого зверя было найдено несколько листовок следующего содержания. Обвинитель положил перед судьями листовку. «Продолжайте», — сказал главный судья, изучив написанные. При разгроме подпольной типографии «Черного апреля» был обнаружен полицейский штурмовой механоид без головы и со множественными ранениями от шрапнели. При задержании у обвиняемого был найден обрез, стреляющий именно таким типом зарядов. Сказать на это мне было нечего. Третье. Несколько дней назад на базаре в ямах был задержан имперский шпион Клаус Потапов, проживающий там под именем торговца часами Лазаруса. К сожалению, он погиб при невыясненных обстоятельствах, но час назад в наши руки попали признания Клауса в его шпионской деятельности. В них он указывает, что именно он, Клаус, с помощью обвиняемого серого пароволка принес в наш город старую чуму. Именно этот человек... Прокурор указал на меня. «Повинен в сотнях смертей в нашем городе. Прошу суд ознакомиться с признательными показаниями Клауса». Несколько листов легли на стол судьям. Скрытая особенность пациент-зеро, город Сов, изменена на обычную особенность, плюс один хитрость, отношение всех жителей города Сов минус шестьдесят. В зале зашумели. Судья застучал молотком, призывая к порядку. «Это что же? Кацан тот, что ли, постаралась и подкинула эти документы? Что я скажу по этому пункту? Что я не знал, что в посылке? Не думаю, что мне это поможет». «Если у кого-то могут возникнуть сомнения в том, что показания мертвого человека нельзя считать достаточными для обвинения, то есть еще один момент. В процессе задержания Лазаруса был убит полицейский механоид. Наша экспертиза подтвердила, что характер и форма травм абсолютно совпадают с механическим протезом, который вы видите у обвиняемого. Все посмотрели на меня. Я еле сдержался, чтобы не спрятать девятку за спину. Четвертое. И не последнее, прошу заметить. Господи, что еще? Зрители в зале сидели с возмущенными лицами. Один игрок показывал мне жестами, что он со мной сделает, если поймает. Судьи были озадачены. Прокурор сиял, а адвокат имел задумчивый и отстраненный вид. «Как уже упоминал адвокат...»